Глава седьмая. Милада. Он все еще стоит под нашими воротами. Выглядывая в окно, гневается мама. Если бы она меня послушалась, не бегала к окну. Я ведь сразу предупредила. Тихомиров не уедет. Для соседей этот цирк устраивает. Три машины с включенными двигателями. Нам еще тут жить. Хоть бы у них бензин закончился. Сплескивает руками, тяжело вздыхая. Мам. я н и к о г д а не обращала внимания на завистников и сплетни за спиной, что изменилось сейчас. Для женщины важно куда-то сливать эмоции. Тихомиров вовремя попал под руку. Мама в последнее время заскучала. Мои эмоции некуда сливать. Вряд ли я решусь снять маску, расцарапать Тихомирова лицо и выскажу все, что эти месяцы гнило в душе. Вручить Глебу такие козыри? Обречь себя на преследование? Пусть думает, что у меня все перегорело. в ы й д е ш ь к нему? Вроде спрашивает, но киваю утвердительно. Мама кипит. После того, как уснет Варя, напоминаю, что она мешает заснуть малышке. Борька наелся и сразу уснул. Варя, чувствуя мое состояние, капризничает, не ложится, а глазки трет. Что он хочет? Падая на край кровати. понижая голос до шепота, спрашивает она. Поговорить. Мне тоже интересно, зачем Тихомирову прилагать столько усилий. Никогда не поверю, что он хочет жить в ладу со своей совестью, поэтому и собирается наладить дружеские отношения с бывшей женой и ее семьей. Глеб не бездушная скотина, но он никогда не держит рядом с собой людей из жалости или потому, что так правильно. Тихомиров легко обрубает связи. Если они идут в разрез с его интересами, если люди предают или не хотят делить с ним территорию, я не хочу, и он это отлично понимает. Тогда почему Глеб здесь? Напрашивается очевидный ответ: ему нужна я. В качестве кого? Предполагаю, что л ю б о в н и ц ы Он сам неоднократно признавался, что такого секса у него никогда и ни с кем не было. Длительный проект в Новосибе можно совместить с приятными, легкими, ни к чему не обязывающими отношениями. Придется разочаровать. Мне отношения с Тихомировым не интересны ни в каком виде. Я Варю уложу, а ты иди. Быстрее уедет. Махнула мамой рукой, поднимаясь с постели. Я никуда не спешу, мам. Она нервничала и хотела скорее совсем разобраться. Женщине нужно понимать ситуацию, чтобы мысленно в ней разбираться, смело придумывать решения, которых в действительности может не последовать. А я надеялась, что не так хорошо изучила Глеба, и он все-таки устанет ждать. Изучила я его хорошо. Был первый час ночи, когда я собралась с духом, оделась и спустилась вниз. Родители не спали, сидели в гостиной и чего-то ждали. Мам, завари прикладывай. Она тревожно спит. Предупредив, вышла во двор. Мне нужно было выйти и решить вопрос по-мужски. Не успела закрыться дверь, поэтому я слышала произнесенные отцом слова. Хорошо, что не вышел. По-мужски бы не получилось. Слишком разные весовые категории. Глеб занимается спортом. Постоянный тренер подстраивается под его расписание. Папа. Не помнит, когда последний раз брал в руки гантели или подтягивался на турнике. На словах собирается сбросить лишний вес и убрать живот, но пока что до руки не доходит. Я была против их ссоры. Глеб пощелчку может разорить отца, тогда в семье настанет финансовый кризис, начнется кризисы в отношениях родителей. Мама сильнее любит папу, когда он больше зарабатывает, и ей не приходится экономить. т р е в н е д о р о ж н и к а с т о я щ е у ворот, прогревали двигатели. Гул стоял на всю улицу. Так продолжаться дальше не могло. Глеб вышел из машины, открыл переднюю пассажирскую дверь. Пройдемся. Мотнув головой, отказалась уединяться с ним в салоне автомобиля. Подняв воротник теплой куртки, он первым пошел по расчищенной дорожке. На улице очень холодно. Без шапки в такую погоду по Новосибирску не гуляют. Долго мы не задержимся. Зачем ты здесь? Поравнявшись с ним, задаю прямой вопрос. У меня очень крупный проект в Новосибирске. Я не об этом спросила. п е р е б и в а ю его. Зачем ты ищешь в с т р е ч и со мной? Засунув руки в карманы, он долго смотрит мне в глаза, не дает отвести взгляд. Хотел тебя увидеть. Прямо заявляет он. Между нами... Как раньше чувствуются вибрации. Это отдельный кайф, дышать с ним одним воздухом. До сих пор живы все воспоминания, связанные с нами, но я не позволяю себе поддаться романтическим иллюзиям. Увидел. Мы даже можем сейчас спокойно поговорить. Но на этом все. Больше никаких встреч, Клеб. Я не из тех женщин, кто водит дружбу с бывшими, все прощает и забывает. Да и не дружба тебе от меня нужна, грустно улыбнувшись. Только я себе любовника не ищу. Как бы хорошо мне ни было с тобой в постели, это все в прошлом. Туда я не вернусь. Выговариваю ровным, холодным тоном. Глаза Тихомирова темнеют, сужаются, дергаются крылья носа. Неприятно слушать. Не стоило приезжать. Ничего другого я тебе сказать не могу. Оставим все как есть. Я желаю тебе удачи с проектом, но видеться я с тобой больше не желаю.